Михаил Васильевич не мог в себя прийти удивление и даже несколько испугался, что прозрел в нем батюшка. «Что ты видишь, батюшка, то не девись тому и не бойся, то так должно быть», — сказал отец Серафим. О дальнейшей судьбе Дивеева батюшка-отец Серафим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 чтобы день и ночь горели бы в церкви, а ко гробу рублевую желтую свечу и на похороны белых 20 копеечных свеч с полпуда. Таким образом, по благословению отца Серафима, положили Марию Семеновну схемонахиню Марфу в гроб в двух свитках-рубашках, в бумажном подряснике, подпоясанную шерстяную черную покромкою, сверх всего в черные с белыми крестами схиме и длинной мантией. На головку надели зеленую бархатную вышитую золотом шапочку, сверх нее камелавку батюшки Серафима и, наконец, еще повязали большим дрододамовым, темно-синим платком с кисточками. В руках она держала кожаные чёточки. Все эти вещи дал ей отец Серафим из своих рук,